Дополнительная литература для тех, кто хочет учиться. Моя книга получилась небольшой, далеко не всеохватывающей и в помине не учебником, да даже и не совсем пособием. Чем она получилась, решать вам, но так или иначе, если информации вам на текущем этапе мало, дальше будут два блока помогающих книжек. Первый любовно собрала я, и он связан со стилистикой и теорией текста. По этим книгам преподавали в старом добром полиграфическом институте. Они не раз выручали меня и во многом повлияли на мое творчество. Второй блок — книги по писательскому мастерству. Их посоветовали мои друзья, которых я люблю, которым доверяю и на чей вкус в этом деле полагаюсь. Сама я ни одной такой книжки так и не прочла, но все же. Велосипед, который кто-то уже изобрел, лишним не будет. Никогда катайтесь, то есть учитесь. То есть пишите